Снова стрелки обижали целый круг. Для кого-то много счастья позади, Подымается с мольбою сколько рук, Сколько писем прижимается к груди. Где-то кормчий наклоняется к рулю, Кто-то бредит о короне и жезль, Чьи-то губы прошептали «не люблю». Чьи-то локоны запутались в петли. Где-то свищут, где-то рыщут по кустам, Где-то пленнику приснились палачи. Там в ночи кого-то душат, Там зажигаются кому-то три свечи. Там над капищем безумья и грехов Собирается великая гроза, И над томиком излюбленных стихов Чьи-то юные печалятся глаза.